Глава вторая. Досократовская философия. Элейские философы, несомненно, первые уловили противоположность между созерцаемым и мыслимым, феномена и ноумена. Только последнее было для них истинно сущим, то зни. О нем они утверждали затем, что оно едино, неизменно и неподвижно. Другое дело, по их мнению, феноменис. то есть созерцаемое, являющееся эмпирически данное, к которому прилагать подобные эпитеты казалось им прямо смешным. Поэтому-то Диоген однажды и прибег к своему известному опровержению столь дурно понятого тезиса. Таким образом, они собственно уже различали между явлением, феноменом, и вещью в себе, то есть ни. Последнее не могла быть объектом чувственного воззрения, а постигалось только мыслью. была, следовательно, Ноуменон. В схолиях к Аристотелю упоминается сочинение Парменида «Та-ката-воксон». Это было очевидно как бы учение о явлении, физика. Ему соответствовало, без сомнения, другое произведение «Та-кат-лиан» «Учение о вещи в себе, метафизика». О Мелиссе Одна схолия Филопона прямо сообщает. Поистине, говорит он, сущье одно, по виду же два. Надо бы сказать, много. Противоположно учению элейцев, да им, вероятно, и вызвано, учение Гераклита, которое признавал непрестанное движение всех вещей, как они абсолютную неподвижность. Таким образом, он не пошёл дальше феноменам этим в свой черёд он вызвал как свою противоположность платоновское учение об идеях, что можно видеть из слов Аристотеля. Достойно замечания, что сохранившиеся в небольшом числе главные тезисы досократовских философов бесчисленное количество раз повторяются в сочинениях древних. Сверх же этого сообщается очень немногое. Таковы, например, учение Анаксагора у и Гомеомерии учение Эмпедокла о любви и вражде и о четырёх стихиях. Учение Демокрита и Левкиппа об атомах и эйдалис. Учение Гераклита о постоянном течении вещей. Изложенное ранее учение элейцев, учение пифагорейцев о числах, метаморфихозе и так далее. Вполне впрочем возможно, что это и был итог всего их философствования, ведь и в произведениях новейших философов Например, Декарта, Спинозы, Лейбница и даже Канта, не многие основные положения их систем встречаются в бесчисленном повторении. Так что все эти философы как будто усвоили девиз Эмпедокла, который тоже, вероятно, был уже любителем репетиционного знака. О добре можно говорить и дважды, и трижды. Два упомянутых положения Анаксагора стоят, однако, в тесной связи между собой. Именно выражение всё во всём служит у него символическим обозначением для теории гамеомерии. Так и образом в хаотической первичной массе содержались в совершенно готовом виде подобные части гамеомерии. В физиологическом смысле всех вещей. Для их выделения и для их сочетания, расположения и преобразования в специфически различные вещи, неподобные части, нужен был некий ум. который, сортируя составные части, привёл бы в порядок хаотическую смесь, так как хаос ведь представлял собой полнейшее смешение всех веществ. Однако это первое разделение ум произвёл не вполне, так что в каждой вещи всё ещё находились составные части всех прочих, хотя и в меньшей мере, ибо опять всё во всём смешано. С другой стороны, Эмпедокл вместо бесчисленных гомеомерий признавал лишь четыре стихии, из которых, по его мнению, и вышли все вещи в качестве их продуктов, а не эдуктов, как у Анаксагора. Объединяющую же и разъединяющую, то есть устраивающую роль но сигма играет у него филлее кинекос любовь и вражда. И то, и другое положительно гораздо удачнее. Именно Устроение вещей он при поручает не интеллекту, но сигма, а воле. Фильекинекос. И разнородные вещества у него не просто эдукты, как у Анаксагора, но действительные продукты. Если Анаксагор приписывал их создание разобщающему рассудку, то Эмпидокл напротив, приписывает его слепому влечению, то есть лишённой познания воле. Вообще Эмпедокл человек цельный, и в основе его филье кинекос лежит глубокое и верное наблюдение. Уже в неорганической природе мы видим, как вещества по законам избирательного сродства ищут и избегают друг друга, соединяются и разлучаются. В то же время те из них, которые обнаруживают сильнейшую наклонность к химическому соединению между собой, получающую однако удовлетворение лишь в их жидком состоянии, вступают в решительную электрическую противоположность, когда им случается соприкоснуться в состоянии твердом. Они враждебно разделяются тогда на противоположные полярности, чтобы затем вновь искать и обнимать друг друга. Да и вообще, что такое? Во всей природе, везде и всегда под самыми различными формами выступающая полярная противоположность, как ни постоянно возобновляемый раздор, за которым следует страстно желаемое примирение. Таким образом, действительно, фильекинекос присутствует везде, и лишь в зависимости от обстоятельств каждого отдельного случая проявляется то или другое. Вот почему и мы сами мгновенно можем подружиться или поссориться с каждым встречным, предрасположение к тому или другому. уже имеется и лишь ожидает нужных условий. Только благоразумие повелевает нам оставаться на безразличной точке равнодушия, хотя это есть вместе с тем и точка замерзания. Точно так же и чужая собака, к которой мы приближаемся, в один момент готова настроиться на дружеский или враждебный тон и легко перескакивает от лая и рычания к вилянию хвостом и наоборот. То что лежит в основе этого всепроникающего явления филье кенекос, это, разумеется, в конце концов, великая первопротивоположность между единством всех существ по их внутреннему бытию и их полным различием в явлении, имеющим свою форму принцип индивидуальности. Равным образом, Эмпидокл объявил ложную, уже известную ему атомную теорию и учил, напротив, о бесконечной делимости тел, как нам сообщает об этом Лукреций. Особенного же внимания среди учений Эмпедокла заслуживает его решительный пессимизм. Он вполне познал горесть нашего бытия, и мир для него, как и для истинных христиан, юдоль скорби, кись, лимон. Уже у него встречается сделанное впоследствии Платоном сравнение мира с мрачной пещерой, в которой мы заточены. В нашем земном бытии он видит состояние изгнания и горя. И тело для него темница души. Души эти обретались некогда в бесконечно счастливом состоянии и по собственной вине и греху навлекли на себя теперешнюю гибель, в которой они при греховном поведении запутываются всё более и более, попадая в круговорот мнитем психозы. Тогда как оставаясь добродетельными, и соблюдая чистоту нравов, куда относится также воздержание от животной пищи, и уклоняясь от земных наслаждений и желаний, они снова могут достигнуть своего первоначального состояния. Таким образом, та же исконная мудрость, которая составляет основную мысль брахманизма и буддизма, а также истинного христианства, под ним не надо понимать оптимистического и иудейско-протестантского рационализма. открылось сознанию и этого древнего грека, чем вполне довершается согласие народов в этом отношении. Что Эмпедокл, которого древние постоянно причисляют к пифагорейцам, перенял это воззрение от Пифагора, это представляется вероятным, особенно в виду того, что в сущности его разделяет и Платон, который также продолжает ещё находиться под влиянием Пифагора. Заучение о митемпсихозе Состоящая в связи с этим миры созерцанием, Эмпедокл высказывается самым решительным образом. Места из древних, которые вместе с собственными стихами Эмпедокла свидетельствуют о таком его миропознании, с большим усердием собраны в книге Штурца Empedecus Agregentinus. Взгляд, что тело темница, а жизнь состояние страдания и очищения, откуда После того, как мы покончим с переселением душ, выручает нас смерть. Это взгляд присущий как египтянам, пифагорейцам, Эмпедоклу, так и индусам и буддистам. За исключением метапсихозы, он содержится также в христианстве. А таком взгляде у древних свидетельствуют Диодор Сицилийский и Цицерон. Цицерон не указывает, к какой философской школе принадлежат излагаемые мысли. Но, по-видимому, это остатки пифагорейской мудрости. И в других положениях этих досократовских философов можно отыскать много верного, чему я и приведу здесь несколько примеров. По космогонии Канта и Лапласа, получивший себе в наблюдениях Гершеля ещё и фактическое апостериорное подтверждение, которое снова пытается поколебать на радость английскому духовенству лорд Тросс со своим испалинским рефлектором, из медленно сгущающихся и затем в круговое движение приходящих светящихся туманных пятен образуются путём сгущения планетные системы. Таким образом, спустя тысячелетия вновь оказывается правым Анаксимен, признававший воздух и пар основной материей всех вещей. Вместе с тем получают себе поддержку также Эмпедокл и Демокрит, так как уже они вполне сходны с Лопласом. принимали происхождение и существование мира из некоего вихря дини над чем смеётся уже арестафан как над безбожьем совершенно как в наши дни насмехаются над лапласовской теорией английские попы, которым она подобно всякой выступающей на свет истины очень не по душе и боивляется угрозой для их бенефиций даже и наша химическая стехиометрия напоминает несколько пифагорейскую философию чисел ибо страдания и свойства чисел причина страданий и свойств всущих например двойное трёхчетвертное и полуторное что пифагорейцы предвосхитили коперникову систему это известно мало того коперник знал это обстоятельство прямо почерпнув свою основную мысль из известного места о гикете в Цицероновских «Квестибонию с Саккед» и «Афилалае» в книге Плутарха «Де плачитис философум». Это древнее и важное учение было отвергнуто потом Аристотелем, который заменил его своим вздором, о чем вы услышите в главе 5. И даже открытие Фурье и Кардье о теплоте в недрах земли служит подтверждением пифагорейскому учению. Пифагорейцы говорили, что огонь творческий действует в середине и центре земли, поддерживая в ней теплоту и оживотворяя её. И если в результате именно этих открытий земная кора рассматривается теперь как тонкий слой между двух сред атмосферой и горячими расплавленными металлами и металлоидами, соприкосновение которых должно вызвать гибельный для этой коры пожар, то этим подтверждается мнение, что мир в конце концов будет истреблён огнём. Мнение, в котором сходятся все древние философы и которое разделяют также индусы. Надо также отметить ещё и то обстоятельство, что как это видно из Аристотеля, пифагорейцы именем десяти принципов обозначили как раз то, что у китайцев называется инь и ян. Я уже намекнул вкратце в своём главном произведении, что метафизику музыки как она там изложена мною. Можно считать истолкованием пифагоровской философии чисел. Здесь я поясню это несколько подробнее. Причём, однако, предполагаю только, что упомянутые места уже известны мне слушателю. Итак, по нашему воззрению, мелодия выражает все движения воли в том виде, как это последнее проявляется в человеческом самосознании. То есть выражает все аффекты, чувства и так далее. Гармония же обозначает последовательную шкалу объективизации воли в остальной природе. В этом смысле музыка вторая действительность, идущая вполне параллельно первой. Во всём же прочем, совершенно иного рода и свойства. Здесь, следовательно, существует полная аналогия, но ни малейшего сходства. Теперь музыка как таковая имеет место лишь в нашем слуховом нерве и головном мозгу. извне или в себе. В локковском смысле этого слова она состоит просто из числовых отношений, а именно прежде всего по своему количеству, касательно такта, и затем по своему качеству, касательно ступеней звуковой шкалы, основывающихся на арифметических отношениях колебаний. Иными словами, как в своём ритмическом, так и в своём гармоническом элементе. Отсюда таким образом вся сущность мира, как в форме микрокосма, так и в форме макрокосма, несомненно может быть выражена просто числовыми отношениями и следовательно некоторым образом сведена к ним. А если так, то Пифагор был прав, полагая подлинную сущность вещей в числах. Но что же такое число? Отношение последовательности, возможность которых коренится во времени. когда читаешь, что говорится о пифагорейской философии чисел в схолиях к Аристотелю, то можно прийти к мысли, что столь странное и таинственное, граничащее с абсурдом употребление слова логос, которым начинается приписываемое Иоанну Евангелие. Смотри и более ранние подобного рода примеры у Филона. Ведёт своё начало от пифагорейской философии чисел, именно от значения слова логос, В арифметическом смысле соотношение чисел, ratio, нумерика. Ибо такое соотношение, по пифагорейцам, образует сокровеннейшую, неразрушимую сущность всякого существа, то есть его первый и основной принцип, архэ. В таком смысле действительно, о каждой вещи можно сказать: в начале было слово. Обратим здесь внимание, что Аристотель говорит: Страдания – воплощенные слова, ибо слово – образ дела. При этом приходит также на память творящая порождающая сила стоиков, к которой я скоро возвращусь. Ямвлих в своей биографии Пифагора сообщает, что тот получил образование главным образом в Египте, где он прожил от 22-летнего до 56-летнего возраста. и именно от тамошних жрецов. Возвратившись на 56-м году, он намеревался основать нечто вроде жреческого государства на манер египетской храмовой иерархии, но с необходимыми пригреческим условиях и изменениями. На родине, в Самасе, это ему не удалось. Зато удалось до известной степени в Кратоне. А так как египетская культура и религия несомненно были родом из Индии, на что указывает среди многого другого культ коровы. То этим объясняется предписание Пифагора о воздержании от животной пищи, в особенности запрет убивать рогатый скот. Этим же объясняются и повеления щадить всех животных, его учение о митемпсихозе, его белые одежды, его вечная любовь к таинственности, порождавшая символические изречения и простиравшаяся даже на математические теоремы. Далее. Основание своего рода жреческой касты со строгой дисциплиной и обширным церемониалом, поклонение солнцу и многое другое. От египтян же получил он и свои более важные астрономические основопонятия. Вот почему приоритет учения о кривизне эклиптики оспаривался у него Энапидом, который вместе с ним был в Египте. Вообще же Просматривая собранные из табием элементарные астрономические понятия всех греческих философов, можно видеть, что все они представляют собою сплошные нелепицы, за единственным исключением пифагорейских учений, которые обыкновенно оказываются вполне правильными, что они добыты не собственными силами, а заимствованы из Египта. В этом нет сомнения. Известное запрещение Пифагора употреблять бобы имеет чисто египетское происхождение и является просто заимствованным оттуда предрассудком. По словам Геродота, боб почитался в Египте нечистым и был там предметом отвращения, так что жрецы не выносили даже его вида. Впрочем, о решительном пантеизме в учении Пифагора коордка и ясно свидетельствует одно выражение пифагорейцев, которое сохранилось для нас в сочинении Климента Александрийского, кортацию аджентис. Идарийский диалект которого указывает на его подлинность. Оно гласит: Не должно умалчивать также об учениках Пифагора, которые говорят: Бог один, и он не вне миропорядка, как думают иные, а в нём, целый в целом круге, свидетель всякого рождения, сочетание всего, вседосущий, виновник мировых сил И надо всем небесное светило, всего отец, ум и душа мирового круга, движение вселенной. Поистине, во всяком случае полезно убеждаться, что настоящий теоизм и иудейство синонимы. По Апулею, Пифагор даже будто бы доходил до Индии и учился у самих брахманов. Я думаю по этому что несомненно высокая мудрость и знание Пифагора состояли не столько в том, что он думал, сколько в том, чему он научился, то есть были скорее чужие, чем его собственные. Это подтверждается изречением о нём Гераклита. В противном случае он записал бы своё учение, чтобы спасти его от гибели. Тогда как изученное чужое было защищено от гибели своими истоками.